«Земля, видимая из космоса». «Что это?» — спросил он пораженный. «Я никогда раньше не видел ничего подобного в небе». «Это то, куда мы направляемся? Мы должны быть почти на месте. Что это, Венера?» «Это Земля», — спокойно сказал сэр Исаак. «Видишь ли, мы перевернулись, потому что наше основание тяжелее». Мы летим по диагонали от Земли частично к Луне, а частично к Солнцу. Я отправляюсь прямо к Солнцу позже сегодня вечером. Тапе было очень трудно осознать, что они двигаются в другую сторону, почти полностью перевернувшись. Но, в конце концов, ему это удалось. Он уже начинал сравнительно мало чему удивляться. «Почему мы не видим всю Землю?» — спросил он. — Почему она такая тонкая, как молодая луна? — Потому что Земля новая, — объяснил сэр Исаак. — С позицией, которую мы сейчас занимаем, это все, что освещается солнечными лучами. Хотя, если присмотреться, можно различить тусклые очертания неосвещенной части сферы. Ты видишь, что Земля находится в своей первой фазе. Это... Он, казалось, обдумывал использование какого-то глубокого научного языка. Затем, встретив озадаченный взгляд Таби, он пожал плечами и сдался. «А это похоже на новолуние», — добавил он. «Только в данном случае это новоземелье». Несколько мгновений спустя они осмотрели саму Луну через окно соседней комнаты. Она висела неподвижно чуть ниже уровня окна — Повсюду вокруг нее в темноте звезды сияли так ярко, как будто ее там не было, что, как напомнил сэр Исаак, было просто потому, что не было прослойки атмосферы, которая рассеивала бы его лучи и таким образом заслоняла звезды. Луна была несколько больше, чем при наблюдении с Земли, и значительно ярче. Ее лучи взливали кладовую ярким бело-голубым светом. Таби начал открывать коробку крекеров, стоя и рассматривая луну. «Разве это не романтично?» Пробормотал он мгновение спустя с набитым печеньем ртом. «Это изумительно красивый лунный свет! Давай, учитель, съешь что-нибудь! Это путешествие так быстро заставляет меня проголодаться!» Они приготовили очень вкусный маленький полуночный ужин из сардин, который Таби нашел в хорошо заполненной коробке со льдом и крекеров. Во время еды аппетит сэра Исаака оживал, и он поглощал такое огромное количество еды, что Таби встревожился из-за возможной ее крайней нехватки. «Поверь, все в порядке», — заверил его сэр Исаак. Мы снабжены более чем на год. Я никогда не отправлялся в подобное путешествие, пусть даже мысленное путешествие, без достаточного запаса пищи. Кроме того, мы можем пополнить запасы по пути. Вы найдете меркурианскую кухню, особенно вкусной. Становилось все холоднее, и Таби, обнаружив, что в крошечной кухне, примыкавшей к кладовой, есть очень приличная газовая плита, приготовил им по чашке горячего кофе. «Насколько холодно может стать учитель?» — спросил он, когда они сидели за безукоризненно чистым столом и пили кофе. «Неужели в этом доме нет никакого нагревательного устройства? Теперь бы славная маленькая печь!» «Его можно прогреть», — ответил сэр Исаак. Но нам это не понадобится. Скоро будет достаточно тепло. Конечно, погода в космосе чрезвычайно переменчива. Но этого и следовало ожидать, когда путешествуешь с места на место с такой скоростью. «Но насколько холодно станет, если мы останемся там, где мы есть?» — упорствовал Таби. Он также начинал теоретизировать, что, как заметил сэр Исаак, является первой предпосылкой научного мышления. «Я помню, что однажды я оценил температуру пространства примерно в 250 градусов по Фаренгейту ниже нуля», — заметил сэр Исаак. «Передашь мне сливки хорошо, а кофейник ты готовишь очень хороший кофе». «Спасибо», — сказал Таби. Я не так уж и хорош в кулинарии. Он сделал самокритичную паузу, его удивило мнение сэра Исаака о том, насколько холодным оно могло быть, забыв о комплименте его кулинарному мастерству. «Минус двести пятьдесят градусов», — задумчиво повторил сэр Исаак. «Хотел бы я проверить это сейчас, но мы не будем страдать от холода». «Скоро мы будем...» Как будто в ответ на его невысказанные слова солнечный свет ворвался через окно в полу прямо под ногами Таби. Он не знал, что это окно было там, и в ужасе отскочил в сторону. В этот момент транспортное средство вышло из конической тени, отбрасываемой землей, и диагональные лучи солнца упали на его нижнюю поверхность залитая его золотым огнем который смешивался с лунным светом из бокового окна комната в одно мгновение стала теплой и приятной это мило сказал Таби, быстро восстановив невозмутимость он снова сбросил пальто и отодвинул от себя чашку с горячим кофе у нас здесь конечно бывают быстрые изменения погоды не такключитель сэрресак надел очки с дымчатыми стеклами и, стоя на коленях, заглядывал в окно. Он подозвал Таби и предложил ему вторую пару очков. Таби сел на пол. Солнце сквозь дымчатое стекло казалось светящимся красным шаром, из которого поднимались огромные языки пламени. Сам шар был не больше обычного. Сэр Исаак отметил, что они были ближе к нему, но расстояние до него все еще было настолько сравнительно большим, что его визуальное увеличение диаметра было незаметно. Кроме того, на Земле атмосферное преломление увеличивало его. Солнце находилось не прямо под ними, а значительно в стороне, на стороне противоположной Луне. И хотя сэр сак уже объяснил это явление в случае с Луной, Таби был очень поражен, увидев, что звезды совершенно невозмутимо сияют вокруг Солнца. «Это первый раз, когда я увидел звезды, сияющие днем», — пробормотал он. Сэр Исаак поднялся на ноги. «Я вернусь через мгновение. Я хочу изменить наш курс и увеличить скорость». Он оставил Тебби сидеть там и пошел в инструментальную, где после еще нескольких алгебраических вычислений и тщательного обращения к огромной книге, которая лежала под рукой, Он слегка нажал на другую клавишу и после секундного колебания на две другие на другом ряду клавиатуры. Таби, сидевший на корточках на полу в другой комнате, увидел, как солнце и все звезды медленно качнулись в одну сторону. Весь небосвод бесшумно сдвинулся под ним. Солнце теперь было прямо под ним, когда движение прекратилось. Посмотрев в боковое окно, он увидел, что луна значительно поднялась. Теперь она была так высоко, что он мог видеть ее только потому, что лежал на полу. Сэр сак вернулся. — Теперь мы наберем хорошую скорость, — сказал он. — Мы направляемся прямо к солнцу, со скоростью в одиннадцать с половиной раз превышающей нашу прежнюю. Он сел на пол рядом с Таби. Было удивительно смотреть через это окно на Солнце и звезды, в необъятность космоса прямо под ними, и осознавать, что они летят через него. И все же Таби не был встревожен. Возможно, потому что летательный аппарат казался таким надежным, таким без вибраций, таким абсолютно тихим и неподвижным. Не было ни малейшего заметного движения с того первого момента, когда они стартовали. При изменении их курса, казалось, двигались звезды и солнце, а не транспортное средство. Таби обдумывал все это. — Почему мы не чувствуем, что движемся, учитель? — спросил он несколько минут спустя. — Если мы движемся так быстро... — Мой дорогой друг... — ответил сэр сак Ты должен понимать, что все движение относительно. Не существует такого понятия, как абсолютное движение. Все зависит от вашего непосредственного окружения. Эйнштейн мог бы сказать вам это как нечто совершенно новое. Но я всегда это знал. — Я тебя не понимаю, — озадаченно сказал Таби. «Земля, — сказал сэр Исаак, летит в космосе со скоростью около шестидесяти шести тысяч миль в час. Вы никогда не чувствовали этого движения, не так ли? Но когда вы находитесь в поезде, идущем со скоростью 60 миль в час, это движение вы действительно ощущаете. Это происходит потому, что по отношению к вашему непосредственному окружению «Вы двигаетесь очень быстро. Теперь ты понимаешь?» «Нет. Да», — сказал Таби. «Я думаю, да. Покажи мне Венеру. Когда мы доберемся туда?» Венера, которая, к счастью, приближалась к нижнему сопряжению, той точки на своей орбите, когда она находится между Землей и Солнцем, Была видна немного сбоку от Солнца на визуальном расстоянии, примерно в два раза превышающем диаметр Солнца. Таби видел ее как очень большую, яркую, бело-голубую звезду. «Телескоп показал бы ее в виде полумесяца, в его последней фазе», сказал сэр Исаак. Таби, глядя на пункт их первой остановки, находящейся сейчас прямо под ними, очень ему заинтересовался. «Расскажи мне все о Венере», — попросил он. «И скажи мне, как ты управляешь этим... этим межпланетным домом, в котором мы находимся, чтобы ты мог заставить его лететь туда, куда ты хочешь?» Сэр Исак взглянул на часы. «Двенадцать четырнадцать. Тебе нужно поскорее заснуть. Я объясню работу моего транспортного средства завтра». Саби почувствовал, что ему действительно немного хочется спать. «Как долго мы уже путешествуем?» — спросил он. «Два часа и двадцать семь минут». Сэр Исаак достал свинцовый карандаш и маленький листок бумаги и начал быстрые вычисления. «Сейчас мы находимся примерно в девятиста сорока семи тысячах милях от земли», — объявил он. «За два с половиной часа?» «Это некое настоящее путешествие!» Серый улыбнулся. «Я бы так не сказал. Однако это вполне похоже. Я начал полет очень осторожно. Мы прошли через атмосферу Земли значительно медленнее, чем одна сотая настоящей скорости. Вскоре после этого я увеличил нашу скорость и только сейчас». Когда я изменил наш курс, я снова увеличил ее в одиннадцать с половиной раз».